Не понимаешь. Нека. Нервные импульсы мчатся по телу. В себе обернуться, подавляя желание. С каждой минутой, чего б ты хотела, мысль прячешь в глубинах сознания. Сложно понять, за ширмой стеснения прячется кто-то отважный и смелый. Взгляд утонул в пучине сомнения. Не понимаешь, где черный, где белый. Так слово за слово, обыденно стало. Где-то уже комфорт проседает. Сил оставаться кощунственно мало. Страх безразличия изнутри разъедает. Кто-то стучит в груди монотонно. За белой решеткой момент проживая. Кто-то кричит в голове слишком громко. Уходит на фон попытка пустая. Нервные импульсы мчатся по телу. Внутри улыбнуться расцветает желание. С каждой минутой, чего бы вы хотели. Дальше лишь душ сплетенных терзаниях.